Глава 21. Один из тех сумасшедших дней. Это был один из тех странных дней, которые иногда случаются. Стояла примерская погода, и я изнавал от скуки. Или просто устал от своих мыслей. Утром я поработал над созданием 3 миллионов 600 тысяч долларов, что доставило мне удовольствие. Я просматривал свой небольшой альбом с цветными фотографиями, где изображено то, что мне нравится. Бассейны. Дома, мотоциклы, машины. Увидев фотографию понравившейся мне вещи в каком-нибудь журнале, я вырезаю ее и наклеиваю в свой альбом. Иногда вместо того, чтобы почитать книгу или заняться еще чем-то, я листаю альбом, гляжу на картинки и вызываю в себе чувство благодарности за обладание этими вещами. Последние несколько лет физическая работа помогает мне сохранять равновесие. Напряженная умственная работа, иногда, кажется, приводит меня на грань безумия, а физическая нагрузка создает баланс в моей жизни. Мне нравится класть плитку. Такая работа выравнивает, заземляет меня. Когда этой работы нет, я все равно что-нибудь делаю руками. Неважно что. В прошлом году, например, я сколотил весельную шлюпку. Мне обязательно нужна физическая работа, чтобы сбалансировать умственный и физический труд. Сейчас я живу на яхте и получаю от этого громадное удовольствие. Тут всегда можно найти, чем заняться, подкрасить, подправить что-нибудь, но сегодня на дворе плохая погода. Как убедиться, что вы еще в своем уме? Что будете использовать, как мерило, нормальности или безумия? Мир вокруг вас? Сегодня я разглядывал свои картинки и готов поклясться, что они изменились. Стали детальнее, четче, появились нюансы, которых я не замечал прежде, хотя я изучал фотографии с лупой. Я часто разглядываю их через большую 15-сантиметровую лупу. Границы изображения словно раздвигаются, и вы оказываетесь внутри картинки. Ходил сегодня на прогулку. Вообще я немного встревожен. Ведь одно дело потерять руку или ногу, но совсем другое — потерять разум. Самое плохое, самое плохое в этом то, что можно сойти с ума и даже не заметить. Уж я-то знаю, раз уже был близок к этому состоянию. Издав свою первую книгу, я вообразил, что могу учить людей и раздавать советы. Знаете, люди пишут мне много писем и всегда задают массу вопросов. Что я могу им ответить? Но в какой-то период я был настолько безумен, что полагал возможным раздавать жизненные советы нуждающимся. Вот уж действительно далеко зашел. Я склонен терять чувство меры, занимаясь чем-то. Когда я учился посылать любовь, я зашел так далеко, что любовь просто перла из меня. Но я не мог остановиться, я шел вперед, вперед и вперед. Я начал класть плитку. Полюбил это занятие и пережимаю и в нем, работаю до тех пор, пока просто не падаю с ног. Так происходит и сейчас. Я работаю до изнеможения, словно у меня не хватает мозгов вовремя остановиться. Вот почему я приостановил работу с укладкой плитки и решил больше времени посвятить процессу творения. Так и поступил. Но вышло все то же. Если творить с утра до вечера, это приводит к плачевному результату, и все это поистине сводит с ума. Нужно обязательно найти баланс». И я думал, что мне запросто удастся это. Ведь сейчас июнь, а в июне погода обычно прекрасна. Но тут зарядили дожди. Изо дня в день. Я полагал, что смогу одновременно красить нашу яхту и заниматься творением. И, конечно, делать записи о том, как идут дела, обо всех своих ощущениях. Потом я мог бы попросить кого-нибудь перенести все на бумагу. Прочитав и проанализировав написанное, я смог бы понять, что можно улучшить. Вместо этого я с утра немного позанимался творением и вдруг засомневался в себе. Я рассматривал фотографии, ощущал себя в них, находил в себе чувство благодарности, позволяя энергии течь. Фотографии выглядели более реальными, чем прежде, более контрастными и детальными, и это означало, что процесс создания начался. Но вместо того, чтобы радоваться, я вдруг стал сомневаться и думать, не сошел ли я с ума. Да, вот такой я.